Не спят, не помнят, не торгуют. Над чёрным городом как стон стоит терзая ночь глухую торжественный пасхальный звон. Над человеческим созданьем, которое он в землю вбил, над смрадом смерти и страданьем тризвонит до потери сил. Над мировою чепухой, над всем, чему нельзя помочь. Звонят над шубкой меховой, в которой ты была в ту ночь. 30 марта 1909 года. Ревель